Описывать теперешний обед так же невкусно, как и его есть. На лице у жены торжественность, напускная важность и обычное выражение заботы. Она беспокойно оглядывает наши тарелки и говорит, «Я вижу, вам жарко не нравится. Скажите, ведь не нравится». Я должен отвечать, «Напрасно, беспокоиться, милый, жарко и очень вкусно».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 Давно уже ускользнуло от моего наблюдения. У меня такое чувство, как будто я когда-то жил дома с настоящей семьей, а теперь обедаю в гостях у ненастоящей жены и вижу ненастоящую Лизу. Произошла в обеих резкая перемена, я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 Изредка у него является желание поговорить на плохом французском языке, и тогда он почему-то находит нужным величать меня вотру экселянц, а я угрюм. Видимо, я всех их стесняю. Они стесняют меня. Никогда раньше я не был коротко знаком со словным антагонизмом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 Я вскакиваю, торопливо одеваюсь и осторожен, чтобы не заметили домашний. Выхожу на улицу. Куда идти? Ответ на этот вопрос у меня давно уже сидит в мозгу. К Кате. По обыкновению она лежит на турецком диване или на кушетке и читает что-нибудь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 И начинаем разговаривать. Тепло, уютная обстановка и присутствие симпатичного человека Возбуждает во мне теперь не чувство удовольствия, как прежде, А сильный позыв к жалобам и брюзжанию. Мне кажется, почему-то, если я пропщу и пожалуюсь, то мне станет легче.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 так как безгранично пользовался этим правом.